говорил, тяжелая, неизлечимая болезнь. Какая? Снова взял в руки пакет с надписью «Люба». В нем тоже порылись, но не слишком старательно. Похоже, наскоро перелистали бумажки, да и сунули обратно. Любителей отвязного радио история болезни и смерти мадам Шебякиной не заинтересовала, а для Ники после вчерашнего разговора со вдовцом и просмотренных фотографий эта самая «Люба» стала реальным, почти знакомым человеком. Рекламка частной клиники «Клятва Гиппократа» с обведенным фломастером-слоганом «Для нас нет неизлечимых болезней». вырезанные из газеты журналов объявления знахари и целительниц», безмолвная хроника постепенного сошествия в ад. Что же с ней все-таки стряслось? Николас взял мелко исписанные листки, озаглавленные «Посмертный эпикриз» Л.П. Шибякиной 1949 года рождения. Пояснительный подзаголовок составлен по письменному запросу супруга покойной И.И. Шебякина в дополнение к истории болезни. Ну и почерку медиков. Нарочно, что ли, их обучают этой вавилонской клинописи, чтобы не прочли непосвященные. Многих слов расшифровать не мог, а из тех, что разобрал, половину не понял. Там сплошь шли Специальные термины. Заболевание ЛП Шебякиной было не из экзотических, лейкоз. Непосредственной причиной смерти, как сообщалось на третьей странице, стала острая сердечно-легочная недостаточность на фоне двухсторонней пневмонии, как следствие крайнего ослабления организма. Однако на этом записи не кончались. Того же цвета шариковой ручкой, вплотную к финальному Летальный исход наступил в 4.30 утра. Было приписано. 9 дней. Люба, где ты? Сорок дней. Люба, почему ты мне не снишься? Пандорин вздрогнул, подошел к окну, чтобы на записи падало больше света. Это был другой почерк. Хоть тоже мелкий и корявый, если не вчитываться, казалось, что продолжается текст медицинского заключения. «Еще одна история болезни, теперь уже душевной». Сострадательно вздыхая, Николас читал скорбный поток сознания. Судя по всему, вдовец сделал приписки с интервалами в разные дни, но поначалу дат не ставил, они появились лишь в самом конце. «Гады жереют, а тебя нет! Люба, приснись! Люба, я больше не могу! Люба, я сумасшедший! Я разбил телевизор, там был гад, он снова врал! Люба, Люба, Люба, Люба, Люба, Люба, Люба!», Люба Итак, четыре строчки подряд. Сегодня год. Весь день ходил, смотрел, видел тебя три раза. В трамвае, потом в машине и в витрине. Почему уехала, почему растаяла? Приснись, умоляю. Девятого июня. Число подчеркнуто двумя линиями. Спасибо, Люба. Все понял, все сделаю. Мне отмщение и азвоздам. 13 августа подчеркнуто тремя линиями. Я не один. На этом запись кончались. В общем, все было ясно. Ровно через год после смерти жены бедному Ивану Ильичу наконец приснилась безмерно обожаемая Люба, и, подобно тени отца Гамлета, потребовала возмездия, отомстить за нее и прочих жертв обмана гадом, которые жреют. Ничего удивительного, именно к такому С наведенью безумец себя подсознательно и готовил. Главная загадка тут в последней фразе, что означает «я не один». Очевидно то, что у «мстителя» нашелся единомышленник. Или единомышленники. Кто? Это уж путь выясняют криминалисты, теперь им и карты в руки. До конца серой казенной страницы, прочерченной линейками, оставалось пустое место. А между тем в сцепленном скрепкой эпикризии, имелся еще один листок. Николас заглянул в него, увидел столбик из слов и цифр. Стал вчитываться. Бумага так и затрепетала в его руках. О, неведомые погромщики, безразличные к чужим болезням и несчастьям, не из-за этого ли списка устроили вы свой варварский и, кажется, безрезультатный обыск? Сухоцкий! Президент АО Клятва Гиппократа. Приговор 9 июня вручено 11 июня исполнено. Прочерк. Леванян. Генеральный директор ООО Играем и выигрываем.